Глава двадцать пятая. «Сладкое». «Я хочу чего-нибудь сладкого». Джулия остановилась рядом с кондитерским магазином и посмотрела на витрину. «Может быть, огромный кусок торта, и чтобы крема было побольше». «Ты же терпеть не можешь сладкое». Подойдя к подруге, я тоже посмотрела на пирожные. Они были великолепны, словно произведения искусства. Сделав шаг назад, я подняла голову и посмотрела на яркую вывеску – Я помнила этот магазин. Он открылся, когда мне было 13 или 14, но с этим местом у меня были связаны далеко не самые приятные воспоминания. «С чего ты взяла?» Джулия наклонилась и взглядом окинула маффины, подписанные как «Морская волна». И свое название они оправдывали. Крем был цветом моря. «Я никогда не видела, чтобы ты ела сладкое, а когда я предлагала, ты отказывалась, причем чаще всего именно категорично» потому что я за своей фигурой слежу. Может, по мне сразу так и не скажешь, но когда я была подростком, походила на бочонок. «Серьезно? Ты раньше этого не рассказывала?» «Так толком и нечего рассказывать. Просто я очень сильно склонна к полноте. После пробуждения это немного исправилось, но мне все равно нужно тщательно следить за своим питанием. Быть дочерью самого известного в стране модельера и при этом являться жирной – это как проклятие. У тебя были проблемы из-за твоего веса?» «Конечно!» Джулия фыркнула. «Расскажешь?» «Явно не сейчас. Может быть, когда мы выпьем вина, и у нас будет очередной вечер откровений. Но при этом ты также расскажешь мне, как ты провела те полгода, пока все считали тебя непробужденной. Ты обычно уклоняешься от этой темы». «Толком нечего рассказывать!» «Раз ты так отвечаешь, зная тебя, могу предположить, что как раз наоборот есть. Просто ты не хочешь, как и я, не желая вспоминать свои жирные годы, проведенные среди безупречных моделей. Но ведь именно в этом смысл вечера откровений». Джулия еще некоторое время крутилась перед витриной. При этом она несколько раз отходила от магазина, но потом возвращалась. Выглядела так, словно убеждала себя в том, что ей не нужны пирожные, словно внутри нее происходила ожесточенная борьба». Но в итоге, сдавшись, Джулия пошла к двери, а она оказалась закрытой. «Магазин откроется только через полчаса». Я сказала ей, читая график работы. «Еще очень рано». «Ну, черт, раздери!» Девушка выругалась, после чего плечом оперлась от дерево растущее рядом с тротуаром. «Ничего, мы подождем, и я получу свой огромный кусок торта. Может, даже два. Почему тебе вообще настолько сильно захотелось сладкого?» «Не знаю, просто иногда нахлынывает Мне нужно наесться до отвала, а потом меня отпускает». Я встала рядом с подругой и достала телефон. Решила проверить почту, но прежде всего заметила, что от Джоэла было несколько пропущенных звонков. Он также написал мне сообщение, в котором значилось, что с ним связались люди Брэндона Дилана, что Альфа через моего помощника пытался выйти на меня или как минимум узнать мой номер телефона. Я написала Джоэлу. «Если от людей Дилана опять будут поступать звонки, скажи, что ты не знаешь, где я нахожусь. Касательно номера телефона сообщи, что мой рабочий номер недоступен, а личный тебе неизвестен». Джоэл был моим личным помощником, человеком, который всегда и при любых обстоятельствах мог со мной связаться, ведь как раз большая часть дел шла через него. Поэтому было прекрасно понятно, что слова про неизвестность моего местонахождения или номера телефона – это полнейшая ложь. Но я все же надеялась, что этого будет достаточно, чтобы брендон понял, что встречи с ним я никак не ищу. Я ее не желаю. Вечер фондов и, соответственно, разговор с Диланными проходили вчера. И после этого по отношению к этой семье можно было поставить точку. Все-таки навряд ли Айрис продолжит распускать слухи. Ведь теперь она должна понимать, что ее поступки могут быть наказуемы законом. Если она продолжит свою прежнюю грязную тактику, разговор с ней уже будет иной. Но я не думала, что Айрис окажется такой идиоткой, чтобы совсем не задумываться о последствиях. Поэтому лично я уже была готова поставить точку. И если у меня будут в будущем какие-либо взаимоотношения с Диланами, я намеревалась свести их к минимуму, при возможности вообще их убрать. Но то, что делал Брендон, мне не нравилось». Сейчас было лишь 7 утра, и судя по времени, когда со мной пытался связаться с Джоэл, люди Брэндона начали искать меня еще ночью. Даже вышли на Джоэла, хотя это тоже непросто. Мне это не нравилось. брендон был тем альфой, с которым мне бы в первую очередь хотелось разорвать любую связь. Мы с Джулией так и не дождались открытия кондитерского магазина. Поехали в центр и там зашли в ресторан. «Ты меня пугаешь». Я приподняла брови, смотря на дюжину пирожных, которые заказала подруга. «Ты серьезно все съешь?» «Наверное, нет, но я постараюсь. Кстати, в ресторан только что зашел отец дырака сказала Джулия, смотря мне за спину. брендон Я обернулась и кинула взгляд в сторону двери. Увидела там громоздкого Альфу, хорошо знакомого, но это был не Брэндон, Расселл. Он должен был вернуться сегодня, но сказать, что я не ожидала его увидеть сейчас, значит ничего не сказать. Рассел изменился, стал взрослее, из парня превратился в мужчину. Уже теперь был еще выше и шире в плечах, хотя и раньше казался настоящей скалой. Альфа всегда предпочитал классический стиль одежды, но сейчас строгий костюм на нем смотрелся иначе. «Непередаваемо, но явно безупречно, так что на Рассела можно было смотреть вечно, но при этом ощущая, как по коже бегали мурашки. Он слишком идеален и в тот же момент до невозможности холоден, словно Альфа из совершенно другой вселенной, из той, где не существовало эмоций. И Рассел с брендоном все так же были похожи, Джулия не зря их перепутала. Разве что Рассел был прямо очень коротко стрижен, что ему, несомненно, тоже очень шло». «Это не отец Дерека. Это мой муж», — произнесла, не отводя взгляда от Рассела. «Прости, я про него тебе раньше не рассказывала». В ресторан он вошел вместе с Омегой. Она была примерно его возраста, очень красивая и тоже строго одетая. Но потому как Рассел себя вел, я поняла, что это не его девушка, скорее или секретарь, или помощница. «Муж?» — Джулия чуть не подавилась пирожным, даже закашлялась. «Ты сейчас серьезно? Чего я еще про тебя не знаю?» «Да это не столь важно». неважно Ты замужем, а я об этом только сейчас узнаю». «Так, стоп, ты же шутишь, да? Боже, какая я доверчивая! Если бы ты была замужем, логично же, что с твоим мужем я была бы знакома. Мы столько времени проводим вместе, что так или иначе я бы его видела. А ты еще на свидание ходила и кольцо не носишь». Джулия откусила кусочек от пирожного, после чего произнесла. «Еще немного, и я возненавижу тебя за такие шутки. Или себя за такую доверчивость. Кстати, а почему этот альфа так похож на отца Дерека? Они братья, близнецы? Не думаю, что просто так два альфа могут быть настолько похожи. Это Рассел Дилан, старший брат Брендона Дилана и мой муж. Мы расписались, когда мне было 18, но это чисто формально. Считай, как фиктивный брак». «Я тебя очень внимательно слушаю. Ты не представляешь, насколько...» Кратко рассказывая Джулии про мой брак и его причины, я наблюдала за Расселом. Он вместе с той Омегой прошел в другой конец ресторана, туда, где находилось возвышение, что-то наподобие террасы, на которой столики друг от друга были отгорожены колоннами». Судя по всему, у Рассела тут была деловая встреча. Ведь когда они вышли на террасу, трое альф, сидящих за дальним столом, встали и поприветствовали Рассела. Он сел на диван напротив них, после чего сопровождающая его Омега достала из папки документы и положила их на стол. Рассел сидел, курил, молчал. Эти альфы очень внимательно ознакомлялись с бумагами. Время от времени задавали вопросы, длинные. Рассел отвечал однословно, сухо, даже жестко, мрачно. Я написала сообщение Джоэлу и спросила, когда Рассел вернулся. Мой помощник сказал, что буквально 40 минут назад его самолет приземлился. Значит, Альфа приехал сюда прямо из аэропорта? Как и раньше, для него существовала лишь работа. Думая об этом, я против воли улыбнулась. В этом Рассел остался прежним. «Я просто в шоке от того, сколько всего ты мне не рассказала». Джулия нахмурилась. «И после этого ты еще называешь меня подругой? Ты замужем, Элис? Черт раздери, у тебя муж есть!» Она еще некоторое время сокрушалась, на что я ответила, что она моя лучшая и любимая подруга, но есть вещи, для которых нужно определенное время, чтобы про них вспомнить. Те трое Альф ушли. Рассел остался за столом, сопровождающий его Омегой. Она, собирает документы в папку, что-то говорила. А я только сейчас поняла, что Рассел ей нравился. Это было прямо очень заметно. Но сам Альфа относился к ней холодно. Примерно так относится к человеку, с которым связывают лишь деловые отношения. Не более того, даже еще холоднее. Омега явно чувствовала это, из-за чего держалась определенных граней. Явно прямо не флиртовала, но рядом с Расселом краснела и постоянно поправляла волосы, нервничала в то время как он оставался безэмоционален и безразличен. После того, как девушка собрала все документы в папку, она что-то сказала и пошла в сторону двери. Из-за того, что она оставила свою сумочку, я предложила, что эта Омега отошла ненадолго. И «Я сейчас вернусь», — сказав это Джулии, я поднялась и пошла к Расселу. Пройдя через ресторан, я, придерживая низ платья, мягко подсокивая каблуками а пол, поднялась на террасу. После этого села в кресло напротив Рассела. Он до этого момента в альяшной, сидя на диване, безразлично смотрел вправо, в сторону улицы. Но почувствовав, что кто-то сел за его столик, Альфа медленно повернул голову и посмотрел на меня. А я улыбнулась, искренне. Только сейчас, понимая, что была невероятно рада видеть Рассела, даже не удержалась от небольшой шутки. «С возвращением, дорогой муж! Я с нетерпением ждала тебя!» Скользя по мне взглядом, Рассел приподнял бровь, но произнес – Вы так ждали своего мужа, что перепутали его с другим? Я своего мужа ни с кем не перепутаю. А вот ты, Рассел, не узнал Омегу, на которой женат почти пять лет. Насколько же ты невнимательный муж».